После второй пиалы он почувствовал, что в вьюга отдалилась куда-то, и на душе стало теплей. Знаете ли, Махим, как меня разрывают государственные заботы, все эти визири, военачальники, послы. Иногда я сам становлюсь вроде раздробленной страны, где идет жестокая междоусобица. На одном ее краю собрались беки, послы, и миры, Там вершатся и казни, и набеги, и войны. Власть требует от человека холодного расчета, беспощадности, равнодушия к чужим бедам. Я привык к власти. Все больше вхожу во вкус власти и чувствую, что черствею, что не могу писать стихи. От этого холода согревает вино. А другой край? Он есть. Вот сегодня я как будто понял, что есть. Это вы с Хумаюном, Хиндолом и Гульбадан. Около вас жизнь кажется мне теплее и чище. Но тогда и оставайтесь в нашем краю, живите с нами. Мы от этого будем только счастливее. Уйти от государственных дел, отдать власть другому? Почему уйти, не согласилась мухим Вы построили здесь немалое государство. Объединили вокруг Кабула враждовавшие между собой края от Кундуза до Кандахара, от Бадахшана до Синда. Сколько новых садов вы разбили в Кабуле? Сколько построили караван-сараев? Новые каналы провели, Пустующие земли оросили. Разве Кабул не дорог вам после всего этого? Да. Не нужно быть неблагодарным судьбе. Здесь, в Афганистане, меня еще не постигало поражение. Я обрел вас, Мохим, в Кабуле родились наши дети. Хотелось бы мне довольствоваться тем, что я достиг здесь. Но достиг-то я очень немногого. Руки у меня все еще словно связаны. Кругом непокоренные кочевые племена. Доходов у нас мало, живем стесненно. На какие средства мне строить и благоустраивать эту каменистую страну? Вот в Газни остатки плотины Махмуда-Газневи. Если ее восстановить, то большая долина, ныне пустыня, зацвела бы снова. Я хотел восстановить эту плотину, но когда я подсчитал расходы, не хватит на это всей моей жалкой казны, Мохим. На что я буду содержать таланты? Не на что мне, не на что. Вот Камалиддина Бехзада увез к себе в Тибриз шах Исмаил. Многие ученые, зодчие, поэты приехали бы сюда, если я позову. Но я не нашел пока что достойного дела даже для одного зодчего, Мавляна Фазледдина, который сам прибыл в Кабул. «Мы бедны». Мы все еще в углу дар уль-ислама, понимаете, Махим? Разве я не достоин большего? Разве не по мне большой простор? Я понимаю. Причин, увлекающих вас в Индию, много. Но вы идете в чужую сторону с мечом. Не так, как ехал в Индию ваш соотечественник-хоризмеец Беруни. Вы ведь читали на арабском его «Хиндустан». Не так, как ваш любимый поэт хосров Дехлеви. Хосроф Дехлеви – великий поэт Хиндустана. Его отец Амир Махмуд был предводителем племени Лочин, что в переводе с тюркского означает «сокол». Это племя жило между Самаркандом и Шахризябзом, а потом, уходя от нашествия Чингисхана, двинулась на юг и добралась до Северной Индии, где потом и родился будущий поэт. Бабур почувствовал, что вновь в его душе просыпается холодная вьюга. «Мохим, вы хотите отговорить меня от похода в Индию?» Конечно, Мохим именно этого хотела, но понимала, что ее желание неисполнимо. Тем не менее, продолжала упрямо. «Многие стихи Хасрова Дехлеви вы знаете наизусть. Вы приводите их, как образцы Аруза в своей книге «Мухтасар». Вы тоже большой и настоящий поэт, и ученый. И я всем сердцем желала бы, чтобы в памяти народов вы оставили только добрые следы, как Беруни и Хасров Дехлеви в Вьюга забушевала. Вот как? Вы избегаете говорить, что я ищу шах, — холодно произнес Бабур. Будто бывает, чтобы народы поминали какого-нибудь шаха одними добрыми словами. Не бывает бегим. И о себе я слышал хвалы и хулы не счесть. И прошел через это. Теперь я одинаково равнодушен и к похвалам, и к хулам. Махим припомнила, что точно такую же мысль выражала одно из недавних двустишей Бабура. Она не согласна с этим. Она знает, что и Бабур не всегда думает подобным образом. Но часть его души, его правды в этой мысли содержится таково убеждение его нынешнее. И Махим почувствовал себя бессильнее что-либо изменить сейчас в этом убеждении. Совсем недавно она могла себе сказать, он мой, весь мой. Недавно. Теперь же не раб сидел перед ней, а не уступчивый властитель. Мой хазрат, я прошу вас тогда об одном. Оставьте Хумаюна в Кабуле. Ведь во время вашего похода кто-то же должен управлять кабульским уделом. Будете управлять вы, мохим бегим. Я? Я? Я ведь женщина. По шариату у сыновей больше прав, чем у жен. Хумаюн уедет вместе с вами, и останутся Мирза Камрон с братом. Их права по закону будут выше, чем мои. Бабур быстро и хладнокровно решил. Мирзу Камрона я назначу наместником в Кандахар. Он увезет с собой Мирзу Аскара. А здесь будет помогать вам старый Касымбек. Небывалое доверие и тонкий расчет. На такой высоте Мохим Бегим станет недосягаемой для происков Гульру Бегим. Да и с ним, с Бабуром, как спорить при эдаком-то его доверии? Ваше высокое доверие поднимает меня до небес, мой хазрат. Но вы знаете, я не невластолюбива. Власть и надо вручать не властолюбивым Всеми отношениями Кабула с племенами, а также делами внутренними, будет заниматься Касымбек. Но он исполнитель, а повелевать вам хиндол будет с вами. Вот вы будете приказывать и от его имени. Тогда все окажется соответственным шариату. Оно не нужно Махимбегим, это ее заместительство шаха. И все же не надо скрывать, оно приятно ей. Мохим подумала, что и мирзе Камрону будет приятно, что отец доверяет ему управлять Кандахаром. Да, ее муж умеет находить в людях их внутреннюю пружину, заинтересованность в чем-то. Если эта их заинтересованность совпадает с его расчетами и планами, люди становятся искренними проводниками расчетов и планов, осуществляют замыслы Бабура от всей души. Политика напоминаете передвижение фигур на шахматной доске. В последние годы Бабур овладел искусством управлять своими беками и чиновниками. С пониманием их собственных пружин управлять было легче и вернее. Сейчас он отыскал подобную пружину даже в душе любимой жены. Разве не поднимало ее в собственных глазах большое доверие мужа и возвышение над соперницей? Но вскоре у Махим-Бегим снова взяло верх беспокойство за сына. Повелитель мой, больше всего на свете, больше жизни своей, я люблю вас и Хумаюна. Вы собираетесь в такой опасный поход, что я, я боюсь. Вы умелый полководец, но Индия — это несметное число людей. полчище войск, океан. «Ради создания государства море крови было пролито в Маверанахре, а в Индии...» Махим умолкла, не смея произнести то, что хотела. «Боюсь, как бы этот океан не проглотил вас».